Новизна, захватывающая непредсказуемость жизни, определяется именно наличием зерна небытия, которое нужно трансцендировать в бытие. Мне кажется, хотя это и мнение абсолютного профана в компьютерном деле, если усложнять компьютеры, то рано или поздно они научатся вмещать небытие, хотя бы копируя часть небытия своего автора, и их поведение выйдет из-под контроля человека. Это, конечно, лишь образ для пущей убедительности того, о чем я пытаюсь рассуждать. Мы будем исходить из представления о том, что бытие есть, по сути, благо, основываясь на классическом христианском учении о творении. Бытие в своем качестве бытия есть благо. Бог творит мир из ничего. Бытие выходит из лона небытия. Если это так то небытие не противостоит бытию. Но как же тогда одно соотносится с другим? Для того, чтобы проникнуться этим смыслом, необходимо переступить через примат аристотелевской логики, дробящий мир на жестко расчлененные факты и феномены, которые находятся в строго зафиксированном соотношении друг с другом. Подчеркиваю, что мы не отказываемся от такой логики навсегда. Мы подвергаем сомнению лишь ее возможности в данном конкретном вопросе для того, чтобы снять ложную позицию бытия и небытия. У человечества есть иная модель познания. Рассмотрим ее на примере представления о Дао, представление о неком переливчатом целом, ритмом охватывающим бытие и небытие. В мире все вещи рождаются в бытии, а бытие рождается в небытие. И вот называют его формой без форм, образом без существа. Поэтому называют его неясным и туманным. Встречаюсь с ним и не вижу лица его, следую за ним и не вижу спины его. Придерживаясь древнего Дао, чтобы овладеть существующими вещами, можно познать древние начала это называется принципом дау Итак бытие несет внутри себя небытие в качестве того что пребывает вечно и вечно преодолевается через актуализацию творческой воли но и небытие несет внутри себя бытие как некое ядро творческой активности через вечную актуализацию которой не ставшее становится ставшим Становление неставшего – это процесс самопознания творческой воли, ибо основа всего сущего – это не мертвая торжественность без движения становления, это воля к оживлению замысла, живое творчество. Это живое творчество и есть Бог живой. Очень важно не путать неставшее небытие с небытием смерти. Последнее, по сути, является непознаваемой для человека в его нынешнем состоянии областью реальности. Не ставшее познается по мере его становления, его самоактуализации. Итак, есть бытие, которому не противостоит и небытие. Напротив, они образуют двуединую божественную силу мира. Этой силе, однако, противостоит антибожественная демоническая сила. Что же она представляет из себя, и какова ее роль в истории мира и человечества? Природа Бога Живого – это вечное преодоление небытия через самоактуализацию творческой воли. Сила Бога – сила творчества, сила оживления замысла. Вечность – это неиссякаемость творческой потенции и неисчерпаемость небытия. Согласно библейской мифологии, Люцифер был прекраснейшим творением Бога, а значит, был подобен по природе своей Богу. Подобное творит подобное. Бунт Люцифера стал бунтом против подобия своей природы, а именно против продолжения движения от небытия путем творческого акта к максимальному раскрытию бытия в самом себе. Он отверг необходимость вечного творчества такого рода. Процесс творения не заканчивается после того, как некая сущность, вместившая в себя некий заряд сущего, призванная из небытия в бытие. Заряд сущего – это вечно дрящиеся творчество. Сущность не должна ограничиваться существованием исключительно за счёт энергии, Которая получила при рождении. Сущность должна научиться аккумулировать энергию через творческое преодоление небытия внутри самой себя. Сущность должна развиваться через творческую динамику. Бон сатаны – это отказ от творческой динамики. Бон сатаны – это выбор ограниченного существования, в котором нет места творчеству преодоления небытия, а есть самодовольство. Нет развития, а есть лишь самозащита – Настаивание на своих границах, на границах своего существа. Как только сатана взбунтовался, он, согласно библейской мифологии, был низвергнут с небес. И это вполне закономерно, так как он своим бунтом выключил себя из вечности и включил во временное существование. Жизнь до момента окончательного исчерпывания энергии, данной при рождении. Сатану интерпретирует как дух, ворующий энергию. Он действительно ворует ее у других сущностей, соблазняя их присоединиться к такому же существованию, в каком он сам пребывает. Он соблазняет собой отказаться от творческого развития, отпасть от Бога и Вечности. Это действительно весьма лукавый дух, дух ограниченного существования. Именно этот дух является провокатором всякого зла в мире, то есть различных форм ограниченного существования. Основной признак этого духа – страх. Страх – это нежелание преодолеть установленные самим собой границы. Этот дух открыл дорогу греху, ибо грех – это ущемление божественной сути. Сатана отделил свое существование от Бога. Ущемил Божественную целостность, не звел Бога до отдельной функции, а именно функции, дающие энергию жизни. Сатана не отказывается от энергии жизни. Это единственное, что его связывает с жизнью. Но он не принимает закон жизни, божественный закон необходимости творческого преобразования, небытия в бытие. Он хочет жить, не творя жизнь. Он не хочет быть. Он хочет иметь жизнь, иметь жизненную энергию, чтобы ею манипулировать по своему ограниченному усмотрению. Это дух накопления силы. Это дух власти и обладания. Дух власти могущественнее духа творчества. Именно потому Бог на земле не имеет власти. Дух иметь всегда воинственен. Дух «Быть» беззащитен. Дух «Иметь» стремится к неизменности. Дух «Быть» к вечной динамике. Дух «Иметь» сопровождает страх. Дух «Быть» бесстрашие и мужества. Природа дьявола – это ограниченное существование и непреодоленный страх. Непреодоленный страх – это настаивание на своем ограниченном существовании. Ограниченном изнутри, а не вовне. Настаивание на своем волеизъявлении, на самоутверждении в форме иметь во времени, а не в форме быть и творчески развиваться в вечности. Непреодоленный страх – это отказ от преодоления. Настаивание на своих внутренних границах, границах своей воли, той формы, которую она приняла. Страх – это результат опыта единичного в познании своей малости, бытийственной ограниченности. Страх вызывает состояние напряженного окочинения, замирания. В результате единичное настаивает как раз на том, что вызвало именно этот страх, на своей малости и бытийственной ограниченности. Это проявляется следующим образом. В страхе поглощенности. Я-идентичность – маленькая, но автономная сущность, которая угрожает быть поглощенной любовью, растворенной до полного исчезновения. В Страхе проникновения или покушения на я-идентичность, которая живет в маленьком замкнутом пространстве, для которой угроза обновления и дополнения весомее, чем угроза смерти в безвоздушном пространстве. Я-идентичность – вакуум который утверждает себя через пустоту. В страхе деперсонализации, овеществления и идентичности. В страхе, как крайней степени напряжения, воли к самоубийству. Жизнь в страхе – это создание ложной личности, раздвоенное существование между подлинной и ложной ипостасями личности, создание псевдобезопасности. Преодоление страха заключается в расслаблении, освобождении от напряжения, а также в открытости освобождения от ограниченности, культурной, этнической, политической, религиозной, социальной, возрастной, половой, пространственной, физической. Жизнь, преодолевающая страх, это победа над смертью. Почему человек это хранит смерть? Почему он ее боится? Почему от нее отталкивается? По существу, что такое смерть близких людей? Это ограничение сферы существования. Ведь мы живем не только в своей судьбе, но и в судьбах других людей. И чем более мы вкладываем в другого свои души, тем больнее утрата этого другого. Часть нас умирает вместе с этим человеком. Собственная же смерть более всего пугает разрушением нашей личности, утратой нашей индивидуальности, исчезновением неповторимого. Человек любой ценой жаждет вечной жизни, продолжения уникального «я». Существуют разные культурно-религиозные интерпретации вечной жизни. Чисто духовное – растворение личного в сверхличном, духовно-материальное – искупленная жизнь в раю – Материальное – продолжение жизни в собственном творении, произведении искусства или мысли, или просто в детях. Мне трудно представить человека, кроме литературного персонажа Тургенева с его лопушком на могиле, который последовательно, сознательно, а не в состоянии эффекта настаивал бы на фрагментарности жизни. В наши времена выбор той или иной интерпретации вечной жизни – находится не в такой уж прямой зависимости от географии рождения и воспитания человека. Для современного человека это более вопрос внутреннего волевого выбора, в зависимости от уровня его интеллектуального, душевного и духовного развития. Но одно несомненно. Если человек осознанно будет выбирать между фрагментарностью жизни и ее вечностью, он непременно выберет вечность в той или иной интерпретации. Выборов в пользу фрагментарности опровергает самую ценность жизни и значимость человека. Выбравший фрагментарность не является в полном смысле человеком. Итак, вечность означает значимость и ценность жизни, а смерть есть покушение или признак покушения на значимость и ценность жизни. Ценность и значимость жизни важна для человека и на абстрактном, и на конкретном уровне. Уровень конкретного – это форма, тело, индивидуальная объективизация, внешняя оболочка. Уровень абстрактного – это незримая суть, личность духа. Сознание, не укорененное в духовном опыте, не принимает абстрактный уровень или вовсе его отвергает и констатирует представление о значимости жизни опираясь лишь на конкретный уровень зримого. Это ведет к следующим последствиям. Первое это преувеличение значимости конкретного, и вследствие этого искаженное развитие гипертрофированного конкретного и ущемленное абстрактное. Акцент на внешнего ущерб внутреннему, предпочтение индивидуального, а не личностного. Ибо личность – это дух человека, его высшая форма, свобода и творчество. А индивидуальность – это форма, сосуд или тела, которое должно вместить этот дух. Способ мыслить – это тело человеческого интеллекта. Способ чувствовать, видеть, слышать – это тело человеческой души. Все это индивидуальность человека, все это внешнее по отношению к его воле, свободе способности к творчеству. Предпочтение формы содержанию неизбежно ведет к искудению содержимого. Но, к сожалению, чаще всего человек в себе и в других любит более внешнее, индивидуальное, конкретное. Мужчина говорит, любимый, «Я так люблю тебя, поворот твоей головы, форма твоих рук. Мне кажется, не будь всего этого, ты уже будешь не ты». Художник, раз уловив веяние духа, пользуется только одним, использованным в тот конкретный момент, набором красок. Мыслитель пытается все мироздание закобалить фрагментом открывшейся истины. Второе последствие – это своего рода монументализация конкретного, когда категория вечного приобретает свойство неизменности. При увеличении конкретного, статичного, ущерб абстрактному, внутреннему, незримому и динамичному. Отсюда и предпочтение вечном, не эволюционирующего и динамичного, а неизменного и статичного. Для такого сознания очень важно сохранение, а в случае утраты обязательно восстановление того, что было раньше. Все это относится не только к личной судьбе человека но и к сверхличной судьбе его рода или нации. В национальной судьбе для людей, как правило, важнее индивидуальное и внешнее, нежели внутренняя личность духа. Посягательство, явно или мнимое, на неизменность индивидуального в национальном, делает людей агрессивными. Даже духовное в национальном пытается его внешне, ведь приравнять к индивидуальному, то есть поверхностному образу. Насущной потребностью современности является поиск духовного единства. И вопрос рождения Духовной Федерации является вопросом будущего. Но для того, чтобы этот эмбрион не стал выкидышем, человечеству нужен новый язык, язык экзистенциальный, когда добрая воля не превращается в игры доброй воли когда мир достигается не за столом переговоров, когда каждое слово или понятие обозначает не теоретическую реальность, а практическую, живую, явственную. Одним словом, для осуществления куминизма необходима личностная экзистенциальная позиция. В противном случае это будет дом, построенный на песке. Он не устоит. И личностная экзистенциальная позиция Это вопрос свободы, совести, образованности каждого конкретного человека. Это и есть подлинное самоутверждение, выраженное в самопознании и самореализации в творчестве, преобразующем небытие в бытие, то есть богоподобие. В Боге больше небытия, чем бытия. В творении бытия больше, чем небытия. Человек тем уникален, что в нем бытие с небытием уравнены. Но бытие человека уязвлено полубытием сатаны, и же с ним. Задачей человека является соблюдение равновесия трансцендентно-имманентного бытия. Имманентность бытия – это пребывание в границах чего-либо. Физические границы – тело, и вытекающее из его особенностей доминанта существования. Психологические границы – врожденные приобретенные способы распределения энергии, мир эмоций, этических норм, интеллектуальных навыков, духовные границы, область сознания и представлений. Трансцендентность бытия – это способность выходить за пределы установленных границ. Это не разрушение границ, а проникновение из внутренней тюрьмы детерминизма в божественную реальность в которой единое стремится к воплощению через единичное, осуществляемое путем самопознания, акта утверждения свободы и реализации любви. Если верно то, что человек сотворен по образу и подобию Божьему, это означает, что человек несет в себе зерно определенного духа. Он наделен определенной силой, определенной возможностью. Дух, который является печатью божественного родства в человеке, Это неслиянное и нераздельное триединство любви, познания и свободы. Это такая укорененность в добре, такая углубленность в истине, когда сознание человека не разорвано, когда сознание мира не фрагментарно, когда действие последовательно обосновано не хаосом, а гармонией.